Ощущал что-то. Пусть и не счастье, но уверенность в себе, в своем будущем, в своем прошлом. Он делал хорошее, нужное дело. А еще лесом можно было приторговывать налево. Начинал он еще, когда работать приходилось бензопилой «Дружба» и безо всяких наушников, а трилевкой занимались древние трактора «ТТ-4».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 увы тому, кто добился всего к 50 годам и заскучал. Не лучше ли, как Майкл Джексон, подумал даже молодошный Пчёлкин, крае муха, слушая новости. Он вдруг приказал водителю сделать крюк и ехать к храму Христа Спасителя. Остановился у подножия его беломраморной глыбы, задрал голову, посмотрел на купола, тяжко вздохнул, поднял руку, собираясь перекреститься.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 Он ткнул узловатым пальцем в Пронина. А я как раз вот самый Сергей Валентин. Чим именно этого надышно означал, залопатал ему в ухо зам. А это правильно, одобрительно икнул гендиректор. И китайцев всех с объекта уберите, от греха подальше, а то телевидение приедет. К тому моменту, как герольдами подъезжающего барона налисопал прискакали телевизионнчики,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 Причувствие откровения. Поднявшись с дивана, Пчёлкин подсел поближе к водителю, как маленький мальчик просунулся между двух передних сидений, и пытаясь унять нарастающий трепет, принялся подхлёстывать его: "Гони, гони! Что-то произойдёт сейчас", говорил он себе. "Что-то сейчас произойдёт". Эта бессмысленная поездка в далёкий Иркутск случилась с ним не спроста.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 и решился. В чём смысл жизни? громко спросил министр. Его замы насторожились, звукооператоры протянули в кабину Лахмата и микрофоны на длинных худочках, а Пронин наградил Пчёлкина долгим взглядом. Уста оракула отверзлись. Пелить, трубно произнёс он. осваивать. И обвёл рукой